Гроза из преисподней. Глава 18. Приходилось ли вам когда-нибудь испытывать отчаяние? Такое чувство абсолютной безнадёжности. Приходилось ли вам когда-нибудь стоять в кромешной тьме, зная в глубине души, что просвета не будет больше никогда? Что вы потеряли что-то такое, чего вам больше не найти? Именно такие чувства я испытывал, выходя из Версити под дождь. Когда в душе моей царит раздрай, Когда я не в состоянии думать, Когда я устал или боюсь, Или мне совсем одиноко, Я отправляюсь пройтись. Да, именно так я и поступаю. Я брожу и брожу, И рано или поздно что-то снисходит на меня. Что-то, от чего мне меньше хочется бросаться с крыши. Поэтому я пошел пройтись. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было чертовски глупо. Бродить по Чикаго субботней ночью. Я шел, почти не глядя по сторонам. Я шел... Не мешая мыслям роиться у меня в голове, Сунув руки в карман ветровки, Полы которой хлопали по моим ногам, Тогда как мокрые волосы липли голове. Я думал о своем отце. Когда мне становится совсем погано, Я часто его вспоминаю. Он был хорошим человеком, Щедрым и безнадежным неудачником. Чародей, выступавший со своими трюками перед публикой, век, когда техника казалась волшебнее любой магии, он никогда не зарабатывал достаточно, чтобы прокормить свою семью. Большую часть времени он проводил в разъездах, пытаясь наскрести нам с матерью на пропитание. «Его не было дома, когда я родился». И его не было там, когда умерла мать. После того, как я родился, он показывался у нас чаще. Он окрестил меня именами трех великих чародеев. Позже он начал брать меня с собой в турне, развлекая детей и пенсионеров, давая представления в школах и продуктовых магазинах. Он всегда был щедр и добр, добрее и щедрее, чем мы могли себе позволить. И он всегда был чуть печален. Каждый вечер он показывал мне фотографии матери и рассказывал о ней. В конце концов, мне начало казаться, что я и сам хорошо помню ее. Когда я подрос... Это ощущение только усилилось. Я видел отца, я думаю, я видел его таким же, каким видела его она. Милым, славным, мягким человеком. Немного наивным, но честным и добрым. Человеком, который заботится о других и мало заботится обо всем остальном. Я понимаю, за что она его любила. Я так и не успел подрасти настолько, чтобы стать его ассистентом, как он мне обещал. Он умер ночью во сне. Аневризма, объяснили врачи. Я нашел его, уже остывшего, с улыбкой на лице. Возможно, умирая, он видел во сне маму. И умер. Глядя на него, я в первый раз в жизни ощутил себя полностью, совершенно одиноким. Я понял, что-то ушло и никогда больше не вернется. Понял, что внутри меня образовалась пустота, которая никогда больше не заполнится. Вот так я чувствовал себя и теперь той дождливой весенней ночью в Чикаго, бродя по улицам. Дыхание вырывалось у меня изо рта клубами пара, правый сапог поскрипывал на каждом шагу, а из головы все не шли умершие люди. Наверное, не стоит удивляться тому, что, прошатавшись несколько часов, я оказался у двери в квартиру Линды Рэндалл. Полиция давно уехала, свет погас, а зеваки-соседи мирно спали по постели. В доме царила тишина. Восточная часть небосклона не начинала еще светлеть, но где-то неподалеку, на подоконнике или на крыше, уже щебетала какая-то ранняя птица. Силы мои были на исходе. Я не думал больше вообще ни о чем, не говоря уже о каких-нибудь спасительных идеях. Убийца сложит заклятие, чтобы убить меня в следующую же грозу. А судя по воздуху, это могло случиться в любую минуту. А если меня не убьет он, Морган наверняка сумеет убедить Белый Совет в том, что меня нужно казнить». И случится это уже в понедельник утром. Если это дело дойдет до Белого Совета, у меня не останется ни единого шанса. Я прислонился к двери в Линдину квартиру, крест-накрест заклеенной черно жёлтым полицейским скотчем с надписью «Полиция, не заходить». Я не соображал, что делаю, Просто произнес заклинание, открывающее двери, отодрал нижнюю полосу черно-желтой ленты и вошел в квартиру. «Как же это глупо, Гарри!» — сказал я сам себе. Наверное, я был не в настроении прислушиваться к собственным советам. Я обошел комнату, принюхиваясь к запахам ее духов и крови. Кровь еще не вытирали. Должно быть, позже... Этим придется заняться домовладельцу. Не знаю, подробности вроде этой в кино не показывают. Потом я обнаружил, что лежу на полу на ковре у огромной линьдиной кровати. Я лежал на боку, свернувшись калачиком спиной к кровати, а лицом к откатной стеклянной двери которая вела в ее маленький, мощный бетонной плиткой дворик. Мне не хотелось ни идти куда-нибудь, ни делать что-нибудь, бесполезно. Всё бесполезно, я все равно умру. Если не завтра, то послезавтра наверняка. Хуже всего то, что мне было на всё это наплевать. Я так устал от всего того волшебства, которое мне пришлось творить. От ходьбы, от синяков и ссадин, от недосыпа. Было темно. Темно со всех сторон. Кажется, я заснул. После всего, что случилось, мне просто необходимо было поспать. Во всяком случае, я не помню ничего. До того момента, как я проснулся от бившего в глаза солнца. Я зажмурился и прикрыл глаза рукой. Утро у меня вообще не самое любимое время суток. Солнце уже выглянуло из-за крыш домов на противоположной стороне улицы. И веселые весенние лучи струились сквозь занавески на линденом окне прямо мне в мозг. Я пробормотал что-то и повернулся на другой бок, лицом к приятной темноте под линдиной кроватью, спиной к теплому свету. Но я не уснул. Вместо этого я обозлился на самого себя. «Ну и что ты, мать твою, гореть делаешь?» Громко в голос спросил я. «Лежу, чтоб подохнуть». Равнодушно отвечал я себе же. «Да черта с два!» Заявила та часть меня, что оказалась умнее. «А ну, вставай с пола и марш за работу!» «Не хочу. Устал. Уходи». «Не так ты и устал, разговоришь сам с собой. А значит, не настолько и для того, чтобы убрать задницу из крокодильей пасти. «А ну, открывай глаза!» Настойчиво потребовал я. Я съежился, не желая подчиняться какому-то там себе, но глаза все же открыл. В солнечном свете квартирка Линды Рендел казалась почти праздничной, окутанной тонким слоем позолоты, все еще пустая, но согретая какими-то добрыми воспоминаниями. Недалеко от моего лица лежал под кроватью школьный календарь, заложенный в нескольких местах фотографиями. Рядом лежала фотография в рамке. Совсем еще юная Линда Рендел со счастливой улыбкой на лице, ничуть не похожей на ту, которую я видел у нее позавчера. Она стояла в мантии выпускницы университета, Стояла симпатичного вида парой лет пятидесяти. Наверное, ее родители, решил я. Она казалась счастливой. А еще чуть дальше, на самой границе освещенного утренним солнцем пятна, лежал маленький красный цилиндрик с серой крышечкой. Моё спасение. Я выудил его из-под кровати. Я весь дрожал. Я встряхнул коробочку, и в ней что-то застучало. Я открыл ее и вытряхнул пленку на ладонь. Хвоста из кассеты не торчало. Значит, пленку отсняли, но еще не проявляли. Я убрал ее в коробочку, снова защелкнул крышку, порылся в карманах ветровки и достал другую коробочку. Тут что нашел рядом с озерным домиком Виктора Селлза. Коробочки были неотличимы друг от друга. Мысли мои крутанулись в голове и устремились по новому следу. Находка открывала передо мной целый ряд возможностей. И где-то там, среди них, таилась одна, дававшая мне шанс выбраться из всего этого живым, Спасти все, что продолжало пока висеть на волоске. И все же кое-что оставалось неясным. Я не знал точно, что происходит. Зато у меня появилась потенциальная зацепка. Связь между расследуемыми убийствами и оборванными поисками пропавшего мужа Моники Селс, Виктора. У меня появилась еще одна нить, Только времени на то, чтобы ее распутать, оставалось совсем немного. Мне ничего не оставалось, как встать и быстро, как можно быстрее взяться за дело. Хорошего чародея не так-то просто одолеть. Я вскочил, подобрал с пола свой посох и жезл и двинулся к двери. Меньше всего мне нужно было, чтобы меня отловили на опечатанном полиции месте преступления. Меня бы просто-напросто арестовали, сунули в камеру, и я был бы мертв, не успев даже предстать перед судом. Я уже заглядывал вперед, планируя свои дальнейшие шаги. Попытаться найти фотографа, приезжавшего на озеро к дому Виктора Селза, потом проявить эту пленку и посмотреть, действительно ли на ней запечатлено нечто, ради чего кто-то мог убить Линду Рэндалл. Именно в эту минуту я услышал какой-то шум и застыл. Шум повторился, негромкое царапанье. Кто-то повернул ключ во входном замке и отворил наружную дверь.